Глава 18 Пока ждал Артианса, продублировал свое послание вести. Мало ли, какие командиры-самодуры могут быть у этого парня. Лучше напрямую к главе. Не будет потом проблем с недомолвками. Артианс пришел минут через пять вместе с девчушкой, которую просил принести чай. Та, видимо, стояла за дверью и боялась зайти. Тепло, поздоровавшись с Артиансом, пригласил его присесть. «Как твое путешествие по библиотекам эльфов?» «Знаешь, это был очень интересный опыт. Эльфы начали вести летописи гораздо раньше, чем люди. К тому же, как я уже говорил, у них другой взгляд на историю, события освещены под другим ракурсом, а значит, на пересечениях истина. По моему вопросу узнал, что...» О да, оказывается, этой легендой интересовался один из эльфийских поэтов, что вдвойне необычно, так как эльфы редко слагают легенды по историям людей. Чтобы убедиться, что история действительно имела место быть, он отправился на поиски частей и был успешен, найдя две части сета — маску и пояс. Он хотел искать и дальше, но в очередном путешествии погиб, на него напали разбойники. Самое грустное в этой истории то, что и грабить у него было нечего. У него с собой был только лук и письменные принадлежности. Воры его даже не раздели, забрали у него лишь лук. Все остальное, бросив рядом с трупом все бумаги прямо там, где убили, на дороге. А детали амуниции? Вот тут есть интересный момент. Все свои бумаги и вещи коллекции он хранил в тайнике. Брат хотел их забрать, но пара искателей, снаряженные на это дело, погибли, после чего от идеи отказались. Я нашел этого брата и договорился с ним насчет карты. Он дал ее бесплатно, но взял обещание, что мы вернем ее, а также все вещи из тайника, что не имеют для нас ценности. Для него это память о брате. Я дал слово, могу же рассчитывать на то, что мы его выполним. Естественно, все, что не будет нужно, мне лично отдадим семье. Спасибо. Тогда перейдем к самой интересной части истории. Знаешь, где находится тайник? Где? Ну, вообще-то, я думал, ты будешь отгадывать. Но да ладно, слышал что-нибудь про межгорье. Ответом ему служил мой ошарашенный взгляд с подергивающимся глазом. — Что-то не так? — Да как тебе сказать? Я с недавних пор являюсь владельцем этих земель. Настала очередь Артианса удивленно таращится на меня. — Межгорье? — Мираж, ты очень любопытный и своеобразный самоубийца. Можно сказать, что ты постиг настоящего просветления в этом искусстве. — Да что не так-то? — Ну, послушай. Он откинулся на кресло, отхлебнул немного чаю, настраиваясь на долгую речь, закрыл глаза. Вспоминая детали, и начал рассказ. Примерно полторы тысячи лет назад на землях, именуемых сейчас Межгорье, находилось свободное княжество Антария. Благодаря своему местоположению оно было богатым и быстро развивалось, но пришла беда, откуда не ждали. Когда царству было 746 лет, в горах открылись инфернальные порталы, на землю ступили демоны, которые вырезали все царство, уничтожив на землях абсолютно все живое. Демонов удалось остановить на границе, использовав ущелье как место битвы. Прорвавшийся легион был остановлен, после чего массированные атаки на Землю прекратились, иногда там появляются демоны, но это лишь одиночные искатели приключений и остальных уже не влекут эти порталы. За ними чувствуется смерть и опустошение, а значит, там нечего завоевывать. После того, как по землям межгорья прошелся демонический легион, земли были осквернены, и множество трупов превратилось в нежить. Этим заинтересовались некоторые некроманты, а именно из клана Сыны Смерти. Их методы были осуждены и признанными вне закона, и те бежали. Их клан располагался на землях межгорья более двухсот лет, пока некромантов не извели их же твари. Так там завелись химеры, которые непонятной волей судьбы смогли объединиться с лечами, оставшимися после смерти некромантов, и наиболее сильными умертвиями, образовав дикую охоту. Маги королевств наложили магические замки на проходы и заперли внутри самых страшных противников, однако магия работает по своим законам, и заклинания, что нацелены сдержать сильных существ, пропускают более слабых, от которых страдают окрестности. Это как крупная и крепкая сеть, что способна схватить акулу, но пропустить мелкую рыбу. Те же магические законы не дают сделать второй защитный слой. Это как по той же аналогии с сетями, если закинуть две сразу, то они спутаются, и в итоге не поймаешь ничего. Пришлось выбирать, и выбор был очевиден. Но даже эти злокозни не оказались последними. Не так давно, около трехсот лет назад, орки и гоблины, вооружившись очередным артефактом древних, вновь напали. Снесли все погранпосты, крепости и города, причем шли с такой скоростью, словно не города захватывали, а прогуливались. Вожди племен, видя такой успех, решили сменить направление западнее и напасть на земли, которые до этого никогда не были разграблены. Они шли на Эльмиру, одно из богатейших людских королевств. Путь туда был не неблизкий и пролегал как раз через Межгорье. Орки, не будучи осведомлены о людских легендах, да и будь это не так, ничего бы не изменилось, так как орки считают людей трусами. Так вот, они вошли в земли Межгорья, гудящей толпой, встретив первых попавшихся мертвецов сталью, но постепенно гул стотысячного войска стал тише, а ночью раздались дикие, ужасающие крики существ. Из всей армии не вышел никто, ни единого существа. Разведчики людей, шедшие на отдаление, сошли с ума, будучи свидетелями произошедшего. Те же, кто рассказал это, были совсем далеко и лишь слышали отголоски криков. Эти воины, несмотря на свою молодость, вернулись домой с седыми, забились в закрытые комнаты и там медленно сходили с ума, вспоминая менее удачливых товарищей. Даже эти сведения из них буквально приходилось выпытывать. Эм. В процессе рассказа у меня задергался глаз, и челюсть стремилась упасть, но огромным усилием воли мне удалось удержать ее на месте. И это мой новый дом? Найс. Nice. Вот и я был в шоке, когда узнал о том, что ты приобрел. Легенду совсем не читал. Да какое там? Я по карте посмотрел местоположение, увидев географический и экономический потенциал и принялся за дело. Нет, я, конечно, был в курсе, что там водятся разные твари, но чтобы вот так, уже подумываю о неизложении из себя короны и поспешном бегстве. Серьезно? Да нет, конечно. После твоего рассказа я вижу еще больше потенциала в этом клочке земли, к тому же теперь знаем об опасности. «Да, и ты, наверное, в курсе, что я несколько сдвинут по фазе и люблю интересные приключения». «Это поход в Межгорье ты называешь интересным приключением?» «Поход? Что ты, друг мой?» Артианс облегченно вздохнул, но тут его добило. «Походы для слабаков. Мы идем вступать в права на земли». «Псих!» — кто бы спорил. «А что-нибудь про остальные части доспеха слышал?» «Кое-что есть. Наколенники и наручи находятся у элементалей». Ранее существовал культ духов, они носили в каньон элементалей дары, пытаясь задобрить последних. Все дары тщательно описывались, в том числе и наручи с наколенниками. Место крайне интересное, его тоже стоит посетить. Посетим, куда же мы денемся, что-то еще. Слышу в голосе надежду, но, к сожалению, нет, это все, что удалось найти. Спасибо. Давай, наверное, сейчас отдыхать, а завтра будем планы придумывать. Несмотря на то, что до конца дня оставалось еще некоторое время, я не хотел обсуждать планы. Дело в том, что для этого необходимо сформировать свое мнение, чтобы в споре аргументировать свою позицию. Да и поразмыслить надо сейчас, когда вырисовывается какая-то общая картина. Завалившись в свою комнату, по-прежнему поддерживаемую в идеальной чистоте, завалился на кровать и уставился в потолок, рассматривая одну точку. Сначала сознание растекалось, пыталось отвлечься от анализа ситуации, но затем, когда свыкся с картиной перед глазами и досконально ее изучил, ушел в себя, разбирая все известные мне факты. Затем залез в статистику заданий. Тут тоже необходимо примерно распределить их порядок и приоритет, а для этого стоит их освежить в памяти. Редкая вариативная цепочка заданий спасения эльфийки. Найдите место, где Эльвианель сможет посадить и растить Мелорн. Награда вариативна от ваших действий. В случае отказа вы получите награду за достигнутый результат сейчас. Так, с этим заданием в целом все ясно. Эльфийку надо спасать, вот только помимо награды у меня есть и свой корыстный интерес. Мелорн. Не знаю, зачем именно он нужен мне на земле, но внутренняя чуйка подсказывает, что это будет весьма неплохой ход. Редкое повторяющееся задание паства для богини. Приведите в паству богини новых почитателей. Награда 10% божественной маны от их притока. С этим еще проще. Оно, само собой, будет выполняться, причем, думаю, его выполнение смогу привязать к результатам следующего задания, как ни крути, а божественная манна лишней не будет. Третье задание из цепочки побег из божественного плена. Цель – построить алтарь и осветить в честь богини Демеллы. Награда на усмотрение богини. Вот здесь ситуация схожа с Мелорном. Все-таки первоалтарь богини иметь на своей территории здорово. Возможно, это будет неплохим подспорьем в борьбе со всей той нечистью, что расплодилась в Межгорье. Хотя оба задания стоит поставить на первое место. В обоих тикают таймеры, по окончанию которых ничего хорошего не случится, да и выполнение у них смежное. «Великое переселение Белроушей». «Выделите место под переселение Белроушей». «Помогите им переехать и защитите их на первых порах. Награда. Воссалитет Белл и по отношению к вам». «А вот этой надписи я раньше не видел. Видимо, она выскочила в момент разговора со старейшиной, по итогу нашего разговора сформировавшись в принятое задание. Пролежал так часов пять, пока перегруженный мозг не вскипел, после чего щелкнули предохранители, и я отключился». Проспать удалось весьма долго, причем при пробуждении настроение было просто отличным, ближайшее будущее распланировано, цели поставлены. Вскочив с кровати, отправился в гостиную, превращенную в общую столовую, взрослые уже позавтракали, ушли работать, теперь здесь сидели дети и уплетали за обе щеки ароматную кашу. Поздоровавшись со всеми, попросил наложить кашки и мне, после чего пристроился за тем же столом. Девица лет двадцати пяти отроду, что следила за детьми, ойкнула и расторопно побежала бренчать посудой. Я же стал рассматривать притихших детей, которые явно чувствовали себя не в своей тарелке. Не знаю уж, что им про меня на нарассказывали, но смотреть на меня они пытались украдкой, после чего тихо перешептывались. Напрягая слух, уловил фразу рыжего мальчишки, что особенно увлеченно шептал на ухо соседу. Представляешь, там целая армия, а он пришел и бац-бац, и всех побил, и батьку спас, вот. Батька много рассказывал, говорит, страху натерпелся у этих разбойников, жуть. Пока тот переводил дыхание, решил вклиниться в их разговор. Ну, не целая армия, насколько помню, человек двадцать там было. Мальчишка не растерялся, а поддержал разговор. Всегда любил детей, и они, чувствуя это, платили мне своей искренней наивностью и доверчивостью. Да ладно, а как все было? Вот не поверишь, разбойники на меня тоже напали, схватили и потащили к себе. Только вот не ожидали, видимо, сопротивления, за что и поплатились. А как тогда ты со всеми справился? Двадцать — это тоже много, я знаю, меня считать уже учили. Ну, я-то воин, а они разбойники, их не учили сражаться, вот и победил. А батька почему тогда не победил? В голосе паренька послышалась какая-то обида за отца, пришлось выкручиваться. Вот твой батька кто? Плотник. «И как? Хорошие вещи делает?» «Да вон, стол этот он сделал». «Вот видишь, а я стол не могу сделать, тем более такой красивый и крепкий». «Просто у батьки другая профессия. Он творить любит, а не рушить». «А ты, значит, рушить?» «Сложный вопрос, но ответить надо». К счастью, пришла девушка, поставила передо мной тарелку каши и шикнула на парня, чтобы молчал и не задавал дурацких вопросов. Но я ее остановил. «Да нет, хороший вопрос. Я не люблю рушить, я не разбойник». Но я не люблю, когда рушат мой дом, обижают моих близких, поэтому выбрал путь воина, чтобы суметь их защитить». Паренек задумался крепко так. «Да и остальные тоже, так что оставшееся время мы доедали молча, лишь под конец, когда дети доели и стали разбегаться, поймал того за рукав. Позови, пожалуйста, старшего из гномов и самых главных, кто тут есть ко мне в кабинет. Да и Артианса позови, хорошо?» Получив в ответ заверение, что он вот сию секундочку и позвал, я сдал тарелку, вычищенную до блеска куском хлеба, и поднялся в кабинет. Паренек оказался шустрым, так что уже через десяток минут Ко мне присоединились четверо. Гаррет, тот самый глава бродячего цирка. Степан, староста из зачищенной от зомби деревни. Горум, гном, принесший присягу вернуть долг жизни. И Артиан, бессменный хранитель тайн и легенд. Мужчины расселись по свободным местам, а я начал излагать суть собрания. Приветствую всех. Вы еще не знаете, но я с недавних пор являюсь полноправным владельцем некоторых земель, которые буду осваивать, но мне нужна будет помощь в этом деле. В первую очередь воины и каменщики. Вчера я набросал примерный план действий. Кто возьмется за работу? Зарплату положу, не обижу, тут можете не сомневаться. Я хотел еще рассказать о перспективах и надавать кучу обещаний, но гном, хлопнув себя по колену, перебил. «Мираж, вот ты нас за кого принимаешь? Ты нам жизнь спас!» и теперь, думаешь, мы встанем против, как последние козлы, и будем за помощь мзду требовать?» Его поддержал дружный гул голосов, но я остановил благородный порыв. «Горум, тут немного другая ситуация. Мне надо не дом построить, а обнести стеной целое королевство. Да и место это такое непростое. Межгорье». Гном поперхнулся начавшейся было речью, и уставился на меня круглыми глазами. «Я не ослышался. Межгорье». «Мираж, вот ты с дуба рухнул на такое соглашаться. Скажи, кто тебя подрядил на такое дело? Я ему в морду плюну». «Я сам себя подрядил. Я там теперь вроде как король. Глаза сидящих напротив можно было сравнить с блюдцами. Вот хоть чашки ставь». Один Артианс сидел спокойно. Он еще вчера понял, как обстоят дела. Наконец мужики пришли в себя. И в разговор вступил староста деревни. «Мираж, пацанята, спасенные тобой, уже подросли, многие из них охотники, вот только это явно не их уровень. Я слышал про Межгорье, не так, чтоб шибко много, но слышал. Не выживут они там, даже дня не продержатся. В этом доме вообще воинов немного, гномы вот, да они ж не целое войско. Кого-то другого надо искать, а вот что касается стройки, это пожалуйста. Те же гномы, великие мастера в этом деле, будут старшими». А пацанята, что покрепче, под мастерьями. Стену соорудим такую, что все короли обзавидуются. Идет. Идет. Этого уже много. Сегодня я встречусь с Георгием Дереком. Мы решим с ним, где именно будет проходить граница. После этого начнутся работы. Горум, пойдете со мной? Нужен будет совет на месте. Я мало смыслю в строительстве. Конечно, пойду. Когда выдвигаемся? Сейчас. Как бы я не хотел выйти сейчас же, гному необходимо было собраться. Сплоховал я. Вчера стоило начать этот разговор. Гном был бы уже готов. Выйти смогли лишь через полчаса, что, в принципе, неплохо, да и успевали мы целиком и полностью. Пограничное поселение, в котором мы должны встретиться с Дереком, снабжено телепортом. Он прилетит сразу туда, как и я с телепорта Альт. Оплатив нехилую пошлину за телепорт, мы вышли у самой границы моих земель. Стоило нам выйти из пелены перехода, как на перерез нам бросились воины, прогоняющие всех любопытных. Однако, идентифицировав меня... И, получив заверение, что Горум со мной, уважительно отстали. Георгия еще не было, однако по всему поселку стояли гвардейцы, готовящиеся к прибытию монаршей особы и старающиеся навести хоть какую-то видимость порядка. Воины, вскинувшиеся при нашем появлении, занимали свои места, я же осмотрелся. Небогатая застава, из защитных сооружений, высокая деревянная стена. Было видно, что народ в деревеньке живет простой, на это указывали и скромные жилища, и деревянные помосты вместо каменных мостовых. Чуть приглядевшись, смог различить и две кардинально отличающиеся друг от друга части. Первые — гвардейцы короля, идеально отмуштрованные в сияющих золотом кителях. Они стояли на каждом углу, словно золоченые столбики. Вторые были тоже в парадной форме, но у них не было таких прямых спин. Вооружены они были не праздничными алебардами, а боевым оружием и, что самое главное, взгляд. Они на автомате сканировали территорию, чувствовалось, что им приходилось стоять на настоящих боевых постах годами. На этих же постах принимать бой, защищая грудью семьи, и их взгляд изменился. Он стал волчьим. Нет, совсем не злым, просто он выдавал в стоящем напротив человеке хищника, которому приходилось сражаться за жизнь. Немного разобравшись в обстановке, отправился к кучно стоящим воинам из второй категории. Подойдя же, задал вопрос мужики, где старшего найти. Те прекратили тихо переговариваться, указав на офицера, мнущегося около портала и громко раздающего приказы. Однако такой контакт меня не устраивал. «Не, мужики, мне не нужен павлин, мне офицер нужен, где найти?» Воины тихо засмеялись. «Есть контакт». Ответил за всех один мужичок лет сорока. «Верно говоришь, командир вон на той вышке, тяготит его все это!» «Премного благодарен, просьба к вам есть, не в службу, а в дружбу. Это мастер Горин, не могли бы ему рассказать немного о тварях?» «Да без проблем. Все равно заняться нечем. На вышках эти холеные стоят, в степь таращится, но не видят ни хрена. Стремно это, когда на посту люди, которым не можешь доверять. Ну да ладно! Большую волну не пропустят. А от мелочи отмахаемся». Поблагодарив солдата, отправился к указанной вышке, отличавшейся от других тем, что там стоял всего лишь один человек и не гвардеец, а матерый вояка с широченными плечами, которым позавидовал бы любой бодибилдер. Забравшись наверх, скорректировал немного свое представление о нем, ему было лет за пятьдесят, что явно выдавали морщины, однако он отнюдь не казался слабаком. И в эти годы, особенно если смотреть со спины. Кто таков? Мираж. Чего надо? Сбежать от гвардейцев короля — это раз, посмотреть на межгорье с нормального ракурса — это два, посоветоваться со знающим человеком — это три. Ну, сбежать у тебя уже получилось, смотреть. Да на здоровье, вот оно, межгорье. А советоваться о чем? Став рядом с ним, окинул взглядом большое поле, за которым без какой бы то ни было предпосылки резко вырастали горы, тянущие свои пики к низким облакам. Сейчас над Межгорьем, или же Кастеллумом, низко висели грозовые тучи, добавляя картине грозный вид. Втянув в легкий воздух, пахнущий смолой и озоном, словно после ливня, и разглядывая прерывающиеся цепи гор, спросил «Часто монстры донимают?» Часто, но не сильно. В основном слабые ползут. Бывают, конечно, моменты, когда волны набегают, там их много. Вот тогда бывает сложно. А так? А что там за монстры? Нежить? Сильная? И с чем связаны волны? Монстры, нежить? Да непростая. Приходилось мне видеть мертвяков, так вот, это не зомби, не умертвие. Ближе всего термин «химера», однако и он не до конца верен. Химеры — это искусственно созданные твари, а эти чудища сами мутируют вот в такие существа. У них своя классификация, об этом лучше почитать. И есть у вас такая книжка, ее один умный человек писал, правда, шибко любопытный. Он как-то в разведку пошел, где его твари и задрали, Да. А вот волны чаще всего связаны с любопытными или разведчиками, которых засекли. Стоит в Межгорье такого засечь тварям, как они издают странный гортанный звук и срываются за нарушителем их границ. Погоню сразу подхватывают ближайшие твари, а их там немало, собираются в толпу и несутся за сходящим с ума человеком, если такое глубоко в Межгорье, то ничего. А вот если около границы, твари вырываются и мчатся к ближайшему человеческому поселению, в данном случае нашему. Думаю, командир гарнизона еще многое мог бы рассказать, но за нашими спинами раздался шум приближающейся процессии, во главе которой был король. Он подал знак своим людям, а сам быстро, но не теряя достоинства, забрался к нам. Сказывались его тренировки в фехтовании. Разговор, как ни странно, начал командир гарнизона, и по его речи чувствовалось, что он не чувствует пиетета перед монаршей особой. «Здравствуйте, Ваше Величество! А где Ваш новоиспеченный король?» «Здравствуй, Бром! Да вот мираж и есть наш король, а ты не знал, что ли?» «Тот недоверчиво посмотрел на короля, потом на меня. А ты не врал, оказывается!» Его взгляд как-то потух, и сам он словно подздал. Георгий не спешил вмешиваться, наблюдая за развитием событий. Это в чем еще? Я думал, ты воин, а ты, оказывается, правящая элита. А ведь и говоришь, как воин, и одет, как воин. Я-то наивный и поверил. Не знаю, нашел бы я слова для того, чтобы объяснить всю ситуацию. Наверное, нашел бы. Да не пришлось. Все это время к нам подкрадывалась тварь, странная такая, похожая на кузнечика. Вот только кузнечик тот размером с нехилого барана, при этом еще и переливается в маскировке, словно хамелеон. Подбиралась тварь тихо, и, доползя до стены, резко взметнулась ввысь, целись в голову огорошенному офицеру. Многолетний опыт и вбитые рефлексы сделали свое дело. Тот успел сделать шаг в сторону и начал доставать меч, но тот ему не пригодился. К этому моменту голова твари была отрублена катаной и в предсмертной агонии щелкала жвалами. Не врал я. Не врал. Эхом повторил воин, Георгий же, решивший, что все интересное закончилось, попросил. «Бром, нам с миражом надо поговорить, и уберите уже эту тушку, стоять негде». Бром с молодецким хэканьем взялся за лапы немаленькой тушки и выкинул за поручни вышки, затем зафутболил голову монстра вниз, попав в того самого офицера, что заправлял парадной частью приема, судя помелькнувший на глазах Дарика ухмылки, попал специально. Стоило нам начать разговор о деле, как Георгий резко переменился, стал собран и деловит. Разговор длился у нас около двух часов, до тех пор, пока мы не пришли к единому мнению. Итог был таким. «Дерек выделяет миллион золотых, я же организовываю строительство, и спустя год после получения средств граница должна быть полностью перекрыта стеной». Которую мертвякам не преодолеть Более того, я должен буду обеспечить эти стены лучниками Которые будут отстреливать пробившихся тварей Казалось бы, я подписался на невозможное И был явно в невыгодном положении Однако я так не считал Во-первых, я смог избавиться от навязываемых мне рабочих короля Может, они и молодцы, но сильно сомневаюсь Что будут слушаться моих людей и работать на совесть Во-вторых, смог прилично поднять сумму, которую судит король Остальные же условия считаю вытекающими. Я и так собираюсь сдерживать тварей в границах своего королевства. Более того, нападение твари сейчас натолкнуло на некоторые мысли, которые позволят не только обезопасить стены, но и заработать на этом. После нашего разговора король почти сразу покинул заставу. За ним спора собрались гвардейцы, уступив сторожевые посты настоящим воинам. Мое общество покинул бор. шепотом велевший мне не мешать и на вышку пока не лезть, а я все смотрел вдаль, на ущелье, за которым находился мой новый, еще не обжитый дом. И под аккомпанементы беснующиеся там бури улыбался. Начиналась новая глава моего пути, создание королевства, моего дома, имя которому Кастеллум. Характеристики, наконец, третьей книги. Уровень 303. Жизнь. 70 тысяч из 70 тысяч. Энергия – 1650 из 1650, манна – 1250 из 1250, божественная манна – 32167 из бесконечности. Сила – 500, ловкость – 1401, интеллект – 200, мудрость – 200, телосложение – 500. Свободные очки характеристик – 0, умения, оковы мороза 10 ранга. Умение раствориться в тени 49 ранга. Телепорт третьего ранга. Душа Скорпиона первого ранга. Резисты. Холод 37 Жар 9 Кислота 34 Яд 44 Плюс 15 процентов достижения. Конец третьей книги. Читал Вадим Кривошеев